Глава ч е т ы р н а д ц а т а Поднявшись по высоким ступеням в здание, мы миновали обязательный на случай взрыва начиненного автомобиля со смертником пустой холл. Мариетта шла впереди, стройная и с красиво отведенными назад плечами, что создает иллюзию женской беззащитности. В их отделе Синенко принес три пластиковых стакана кофе, по одному сунул нам с Мариеттой а с третьим в руке сел на край стола, свесив одну ногу. Я заметил, что держится совсем иначе, чем когда я сидел на этом же месте после первой нашей встречи. Не столько настороженно, сколько уважительно. Он бы и за сигаретами для меня сбегал, если бы вздумалось его послать. Да и Мариетта, хоть и разговаривает в прежнем п о к р о в и т е л ь с т в е н н о п р е з р и т е л ь н о м тоне, Но в ее больших и достаточно женских глазах то и дело вижу тщательно скрываемые у д и в л е н и е и тревогу. Отхлебнув кофе, довольно хилый, хоть и сладкий и горький, я сказал дружески. и в с ё что я сказал, уже сказал, ничего не добавлю. Обвинить меня вам тоже не в чем, верно? Поэтому давайте я допью кофе». «Вам стоило бы настроить кофейный агрегат получше, и отвезете меня, как и обещали. Или я вызываю свою милую машиночку». Они переглянулись. Синенко сказал поспешно. «Нет-нет, с нашей стороны это было бы нечестно». «Мы вас забрали из дома», сказала Мариэта, «мы и отвезем». «Не буду отбиваться», сказал я, «можете даже отнести». «Отнести?» «В п о л а н к и н е объяснил я, «со шторами из китайского шелка. Скромный я, понимаете ли». Синянко сказал торопливо. «Пару минут, хорошо? Я доложусь по всей форме, скажу о результатах. Думаю, руководство не станет вас задерживать». «И отнесете на п а л а н к и н е уточнил я. «Тогда три подушки захватите. Одну большую и две поменьше». Он сказал Мриете с неохотой. «Сама понимаешь». К сожалению, прямых улик нет. Мариэта ответила со вздохом. А как бы хотелось. Сама бы удушила. Я солидарен с мнением вашего руководства, сообщил я. Оно у вас мудрое, почти как я. Жду, но недолго. Я сам чувствовал, что разговариваю с ними все увереннее. И не только потому, что сами позволяют и даже подталкивают своей неуверенностью и непониманием. как со мной держаться, как с удачливым олухом или же с хитрой замаскированной бестией. Нет, это я сам потихоньку хамею или наглею, но в самом деле чувствую в себе нечто, что позволяет в будущем уже не трястись, что мне на ногу наступит, или сам кому наступлю. Вот когда прижимает к стене, то стреляю сразу. Все-таки лучше я, чем меня. А подражу и попереживаю потом. х т я теперь уже и дрожу меньше. И переживаю как бы больше потому, что так надо, раз уж я такая одухотворённая натура. Синенко вышел распаренный и вроде бы даже вздрюченный. Посмотрел волком. Марьетта бросилась к нему, пошептались. Она тоже чуть сникла. Явно новости так себе. — Ладно, — сказал я, — поеду. Мне пора. Она сказала со вздохом. «Я отвезу тебя. Не спорь, это указание моего начальства». Я развел руками. «Если начальство, то кто мы, чтобы спорить с руководством?» «Мне понравилось кататься в полицейской машине. Я сяду за руль, а то ты какая-то не совсем такая». «Еще чего?» – огрызнулся назло. «Тебе только инвалидные коляски водить». «Пойдем, а то выглянет, еще разорется». «Поспешим», – согласился я. Кофе взять в дорогу? А впрочем, у меня кофе лучше. Если хорошо попросишь, угощу. Хоть ты и представитель угнетаемого класса. Охраняешь сатрапов и все такое. Она фыркнула. Не боишься такое говорить вслух? А что такого? Спросил я. Я за сатрапов. Всегда голосовал и буду голосовать. Демократы доведут до беды. Будущее за справедливой сатрапией. она сказала кисло, «иди, иди». На улице м о р и т а зашла вперёд и отворила для меня дверцу на переднее сиденье справа. В морду я бить не стал ни то время, только посмотрел с укором, но она не поняла, всё-таки дитя этого мира и этого времени. «У меня хороший кофе», — заверил я, «главное, крепкий, сладкий, а всё остальное от лукавого». Она не ответила. Лицо сосредоточенное, брови сдвинуты, глаза смотрят зло и раздраженно. Я вздохнул и умолк. Благо уже показался съезд с автострады на дорогу. К моему поселку. В доме чисто, пол и стены отмыты до блеска. Только что д ы р а от пуль никто не заделывал. Требуется мое решение. Как поступить и что делать? Но мне главное трупы убрали. Иначе даже не знаю, что бы с ними потом делал, перекинув в лабораторию Рундельштотта в отсутствие хозяина. Мариетта вошла по-хозяйски. Теперь женщины ведут себя везде, как хозяева жизни, отыгрываясь на нас, как негры на белых в Америке за годы рабства и подневольной жизни. Вспыхнул побитый пулями экран. Аня Межелайтис посмотрела на меня, на мою гостью, поинтересовалась нейтральным голосом. «Ужин на двоих? При свечах или как?» «А у нас есть свечи?» – удивился я. «Не дури. Простой ужин, без выпендренов. Со мной не женщина, а полицейский. Она и тебя может арестовать за что-нибудь». «За что?» – спросила Аня. «Найдет», – заверил я. «Она же власть». м р е т т о поморщилась. «И у тебя, м е ж е л а й т и с «К кому не зайди, почему вы, мужчины...» Такие разные, часто даже умные и талантливые, а в этом деле все у Бога одинаковы. Я подумал, пожал плечами. Может быть, потому что в этом деле не стоит искать чего-то нового? В каком? В женском, пояснил я. А для вас женщина начинается только от пояса? Спросила она, не уточняя, о какой половине идет речь. «Надо быть сумасшедшим инопланетянином, чтобы уточнять такое». «А мы еще и разговаривать умеем». «Обожаю сарказм», — ответил я. «Это как острый соус на хорошо прожаренном бифштексе». «Любишь хорошо прожаренный?» «Ого! И жаришь сам?» «Люблю жарить», — сказал я откровенно. «Но без всяких штучек. Я человек простой. Сложности в таком простом деле оставляю...» закомплексованным интеллигентом. «Какой ты разносторонний», — похвалила она. «Это точно», — ответил я скромно. «Когда надо», — уточнила она. «Эстет? В другом случае простой мужик в третьем? Хладнокровный стрелок?» Она сделала паузу, но я сделал вид, что не слышу, а выбираю б л ю д о Хотя Аня уже включила кухонный комбайн и жарит, варит и печет сразу в трех отделениях. Мретта а села на диван перед телевизором точно на то место, где обычно сижу я. Там продавлена ямка моей жопой. Повела рукой, экран тут же засветился новостями в десятках окошек. Я буркнул ревниво. «Да ё ь Я думал, слушается только меня». «Мы полиция», — ответила она с достоинством. «Мы почти имеем право». «Ой», — сказал я опасливо, — «а на что ещё почти имеешь?» «Сюрприз», — сказала она, не поворачивая головы. «Кто тебе такую программу составлял? Один футбол и голые женщины. Как не стыдно за такое однообразие?» «Там есть еще и хоккей», — сообщил я, защищаясь. Она повела ладонью, смотрелась с заметным отвращением на лице. «Хоккей. И те же голые девки. Оригинал». «А зачем что-то особое?» — возразил я. Оригиналы подозрительны, их не принимают в обществе, а если и принимают, то как чудаков или вовсе клоунов, но н и как равных. Поэтому лучше быть неприметной доской в заборе, чем заметным столбом, или даже столпом. «Проживи незаметно», — сказал Иисус. Она посмотрела на меня внимательно. «Кофе у тебя в самом деле хорош». «А что ещё говоришь у тебя от лукавого?» «Есть!» – заверил я. «Тебе пистолет не натирает?» Она медленно отстегнула защёлку на кобуре и вытащила его также неспешно, но вдруг резким движением швырнула в мою сторону. «Положи куда-нибудь». Я инстинктивно поймал одной рукой. Мариэта застыла, и я понял, что крепко держу рукоять в ладони, а ствол направлен в её сторону. Я тут же повернул дулом в пол, а она с некоторым напряжением перевела дух и бледно улыбнулась. «Видел бы ты сейчас своё лицо». «Думаю», — сообщил я, — «оно такое же милое и человечное, как и весь я, такой гуманный и эстетичный». Она молча смотрела, как я положил пистолет на стол. Пальцы чуть подрагивают, но это вижу только я. «Если бы попытался поймать, то либо промахнулся бы, либо эта железяка больно ударила бы по руке и отлетела в сторону. Но когда вот так бездумно, то поймал даже не за ствол, а именно за рукоять. А палец сразу и сам по себе оказался на спусковой скобе. «Ты все-таки животное», — сказала она уверенно, — «но умеешь прикидываться». «Это оскорбление», — заявил я, — «прикидываются женщины». «В чём же я прикидываюсь?» «Во всём», — уверенно сказал я, не моргнув глазом. «А конкретно?» «Во всём», — повторил я упрямо. «Нет, ты скажи». «А что говорить?» — сказал я. «По тебе видно. Во-первых, рыжая». «Я не рыжая, это цвет такой». «Во-вторых», — сказал я почти озлобленно, «ты всё-таки женщина. Вон у тебя какие заметные вторичные половые признаки». «Даже признаками при таких размерах назвать неловко». А в-третьих, почему ты вот такая злобная? Уверена, что утащишь меня в постель. Она запнулась, уставилась злыми глазами, подумала и выпалила ещё злее. Просто уверена.